Надо искать причину противоречий в чем-то другом, не в фигуре человека, выступившего против развращающего начала казенного социализма. Но в одном журнал прав, страна общинного равенства, нация без потребностей, как определяли русских иностранные предприниматели, не могла принять темпов происходивших перемен. Община — это не только крестьяне, не выпускающие своего соседа отделиться на хутор или в отруб. Это еще и вековая традиция, национальный характер, особенности народной психологии. Конечно, только часть традиции. Не успел Столыпин выровнять баланс интересов в деревне, как накопленный в сельском хозяйстве капитал застучал кулаками русских промышленников в двери правительственного кабинета. Здесь же и Гучков, а рядом и государь-император, и миллионы его подданных. Поэтому упрек Столыпину — это, скорее всего, упрек всей России в том, что она не успевает. Тут, впрочем, вспомним Эдмонда Тари и профессора Аутгаггена, сделавших выводы, что очень даже быстро Россия успевает. Успевала настолько, что за десятилетия с 1904 по 1913 год прирост промышленного производства был 88%. На эту силу опирались притязания русских деловых людей типа Гучкова. Они требовали большего, чем давала им реальность, и в конце концов дошли до 2 марта 1917 года. Что было дальше, напомните. Временное правительство, Гучков – военный министр, Милюков – министр иностранных дел, затем Керенщина. Попытка генералов остановить развал страны, мятеж Корнилова, дискредитация армии, октябрьский переворот. Милюков в эмиграции писал, «при режимах царском и буржуазном насилие власти концентрировалось лишь в определенных областях» политической, религиозной, национальной, отчасти хозяйственной. Вся же необъятная сфера удовлетворения человеческих потребностей, сфера индивидуальной жизни обывателя находилась вне плоскости государственно-вооруженного воздействия. Теперь же у нас, когда все области, и личные, и хозяйственные, и общественной жизни перешли в руки и под надзор государственной власти, а власть эта построена исключительно на террористических началах, угнетение сверху и безответная запуганность снизу распространились сами собою на все сферы жизни советского подданного. Как спорил Милюков со Столыпиным, Как страстно боролся с мерами правительства, направленными против террористов. Как сотоварищ Милюкова по кадетской партии родичев бросил Столыпинские галстуки. Вспоминал об этом Милюков в Париже, обличая красный террор. А то, что хотел установить гильотины. Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию, И главным образом за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать. Это слова Шульгина. Что такое Россия? Что такое русские? Что такое русский сфинкс? Вот вопросы, которые стоят перед каждым поколением мировых и которые встали перед реформатором. Попробуем представить ход его мыслей, использовав для этого работы его младшего современника, национального писателя русской эмиграции, Ивана Солоневича. Я, конечно, русский империалист, как и почти все остальные русские люди. Когда я в первый раз публично признался в этой национальной слабости, сконфузился даже кое-кто из читателей тогдашнего голоса России. «Ах, как же так! Ах, нельзя же так! Ах, на нас обидятся все остальные!» Ну, люди, вероятно, предполагали, что величайшую империю мира можно было построить без, так сказать, империалистических черт характера, и что существование этой империи можно как-то скрыть от взоров завистливых иностранцев. Кроме того, русская интеллигенция была настроена против русского империализма, но не против всех остальных. В гимназиях и университетах мы изучали историю Римской империи.